Глава шестая. Три победы на улице Терской. Утро началось не с ароматного травяного напитка, как я привыкла, уже немного обжившись, в особняке Леди Элеоноры. Я среагировала на шум за окном, от этого и проснулась. Не выспавшаяся и растрепанная, я поплелась посмотреть, что происходит. Как оказалось, к главному входу особняка подъехал грузовой экипаж. Сегодня наконец-то прибыла долгожданная доставка бруса. Мистер Финксел сдержал данное мне обещание о поставке, чему я была очень рада. Я с облегчением выдохнула, когда не обнаружила среди людей с лесопилки Зейнара. «Боевый маг обучен не только военному делу. Эти люди часто уходят на тайную службу короля, реже пополняют ряды заговорщиков». Так прокомментировала Леди Бридж мои опасения в отношении отпрыска мистера Финсла. «Зейнар – сильный боевой маг, один из лучших в своем поколении». Несмотря на низкое происхождение своей семьи и те тяжбы, что им пришлось пережить, ему удалось стать лучшим адептом Академии. Это большая редкость. Меня не страшило, что в этом человеке текла кровь простолюдина. Я и сама не сильно далеко ушла, если так разобраться в том, кем я являлась на самом деле. Я опасалась его действий в отношении меня. Что-то внутри настораживало и било тревогу. Я никогда не отличалась сильно развитой интуицией, и часто в своих предположениях и предчувствиях ошибалась. Иначе я не стала бы участницей марафона желаний и не очутилась в совершенно чужом для меня мире. «Леди, доброе утро!» Я непроизвольно дернулась от приветствия прислуги, как будто меня поймали на чем-то неприличном. «Прибыла доставка. Спрашивают, куда грузить, и еще вот». три не протянула пухлый конверт, помеченный печатью с оттиском лесопилки Фингсла. Я не стала дожидаться завтрака, а прямо в кружевной сорочке и не проведя утренние процедуры попыталась скрыть конверт. Но все мои усилия были напрасны, как я не старалась. «У вас есть нож на столике, он как раз для этого». Я обернулась и действительно на столике обнаружила песочно-образной формы резак с тонким лезвием. Опустим момент, что мне лучше было не давать в руки ничего из колющих и режущих предметов. Я вечно протыкала или резала себе пальцы. Особенно виртуозные надрезы получались от бумаги для принтера или новейшей печатной продукции из раздела «Нонфикшн», когда я перенимала опыт западных коллег в сфере рекламы и пиара. Конверт легко выдержал продольный надрез, и я извлекла из него стопку накладных, а также сопроводительное письмо за подписью самого мистера Дюка. Уважаемая леди Фергюсон, еще раз благодарю вас за выбор продукции нашей лесопилки. Я тяжело вздохнула. Как будто у меня был выбор. В этой ситуации все решило место расположения, и никак иначе. Но мистер Финксел наверняка остался доволен собой. Практически из-под носа увел такого ценного клиента. В письме мужчина вновь перечислял все преимущества своей небольшой, но так давно себя зарекомендовавшей компании. И мне захотелось съесть чего-нибудь кислого, от такого неприкрытого, я бы даже сказала, откровенного бахвальства. В этих вопросах очень отличался от отца. Возможно, поэтому разговор состоялся не с ним, а с мистером Фингслом-старшим. Вчитываясь в каждую строчку, я была потрясена тем, что мне предоставили небольшую рассрочку и разбили платеж на три части. Я с облегчением выдохнула. Это обстоятельство еще больше подхлестнуло меня ускорить процесс обновления салона. Трини, помоги мне собраться!» Скомандовала я девушке и спрятала письмо в выдвижной ящик стола. На все сборы ушло не больше получаса. Я надела светло-зеленое платье завышенным кроем спереди и приспущенным сзади. На плечи водрузила теплый палантин, так как дорожный плащ только будет мешать и стеснять мои передвижения. Прислога заплела мои волосы в тугие косы, а так как я собиралась вместе с мистером Сторном заняться распилом, его мужская сила плюс мои креативные задумки и идеи, то предложила трини с помощью атласных зеленых лент приподнять каждую из кос и закрепить их по бокам. Так когда-то в школу меня заплетала бабушка, а сейчас это было не столько красиво, сколько практично. «Никогда не видела подобной прически!» Восторженно проговорила девушка, закрепляя ленту не по форме привычного банта, как делали у нас, а скрещивая ленту и обтягивая ее по косе змейкой. Завтрак я решила отложить, захватив с собой небольшой перекус из яблок и воздушного свежевыпеченного бисквита. «А чай?» — недоумевала Трини, когда я перевернула чашку краем к блюдцу. «От молока не откажись. Сегодня не хотелось долго рассеживаться, а главное, впервые не захотелось выпить травяного чая. Я предпочла бы выпить что-то из кисломолочной продукции. Но о кефире и нежнейшем йогурте с ягодами тут никто не слышал, к сожалению». Прислуга мне вручила маленькую корзинку, и я вышла на улицу, вдохнув полной грудью по-настоящему свежий воздух о котором можно было только мечтать в нашем мире или в угнетенной столице Лиддельмиля. «Энни!» Меня окликнул знакомый голос, и я обернулась. «Элеонора!» Поприветствовала свою покровительницу, помахав ей в ответ, проследив за ней взглядом. Какой же уникальной женщиной была Леди Бридж. Взрослая, ухоженная, всегда при легком макияже, а главное, у нее был самый настоящий притягательный и озорной блеск в глазах. В ней гармонично сочетались строгость, опыт и женственность. Чувствовался твердый стержень и непоколебимость. Я с вами. Но разве вам интересно? Не лучше ли увидеть готовый результат? Я привыкла демонстрировать уже готовую работу. Женщина осторожно приподнялась на носочках, так как ростом я была немного выше нее и заговорщическим тоном проговорила мне на ухо. Есть повод попрактиковаться с вашей силой. Как это? Не переживайте. «Мистер Сторн — преданный человек. Также он уже давно принес клятву нашему роду. Он никому и ничего не расскажет. Вы поможете мужчине поберечь его спину, но и постараетесь не запачкать свои нежные ручки». Я была очень заинтригована, а тем более совместить приятное с полезным. Почему нет? Мистер Сторн дал указание людям поставщика сгрузить все на заднем дворе особняка. Я передала мужчине несколько листков со своими расчетами, которые набросал еще перед тем, как мы посетили лесопилку мистера Дюка. — Все ли вам понятно? — поинтересовалась я у него. — У вас очень неразборчивый почерк, но в общих чертах я понял ход ваших мыслей. Если вы увидите, что что-то идет не по вашей задумке, обязательно мне сообщите. Я кивнула и, перекинув корзинку с перекусом на другую руку, проследовала за Элеонорой. — Найдите свое место силы шепнула женщина, когда мы обогнули особняк и оказались на заднем дворе. Я не очень понимаю, как? Все просто. Почувствуйте энергию Земли, где вам более комфортно и удобно. При упоминании Земли в памяти всколыхнулись неприятные пазлы прошлого о пронизывающем холоде в том лесу и валежнике, которым я была привалена сверху. От осознания, что эту прекрасную девушку кто-то хотел уничтожить, Вернее, у него это прекрасно вышло, ведь теперь я занимала ее место. Пробежал ледяной холодок вдоль позвоночника. Сложно было вот так сразу отогнать от себя неприятные видения и сосредоточиться на хорошем. Я осмотрелась. Несколько бытовых построек на заднем дворе для хозяйственных нужд. Небольшой колодец и самодельная скамейка, явно сооруженная рабочими для отдыха. А дальше просто ровный участок, на который постепенно слетались деревьев листья и падали под ноги. Еще неделю назад я ощущала приятное тепло, витающее в воздухе. Сегодня же при солнечной погоде и теплом ветре меня не покидало ощущение приближающейся осени. Центр силы нашелся возле колодца. Наверняка подземные воды сыграли не последнюю роль в этом. Я прикрыла веки и представила все то, что окружало меня на самом деле. «Неужели я должна буду вести такую предварительную подготовку всякий раз?» Проговорила себе под нос с недовольством. «Ты скоро привыкнешь, и в нужный момент легко будешь переключаться между своим привычным состоянием и телекинезом. Твоя сила уже живет в тебе, просто надо ее принять. Тогда не потребуется ничего из того, что ты вынуждена делать сейчас». «Легко сказать». Я обреченно выдохнула. «Итак, твоя цель» перенести весь этот груз ближе к хозяйственной постройке. Только не сомневайся в себе, у тебя все обязательно получится. Кто бы мог подумать, как сложно оформить маленькую витрину в небольшом косметическом салоне? И почему у них не развита такая профессия, как плотник? Воображение быстро нарисовало брусья. Я их не пересчитывала, но примерно представляло общее количество. Поэтому приняла решение перемещать по паре штук. Когда я приоткрыла глаза, ничего не произошло. Брусья спокойно себе лежали на том же самом месте. «Я, пожалуй, приступлю к работе». Мистер Сторн скинул старенький сюртук, оставшись в одном жилете, и закатал рукава. «У вас, я вижу, это надолго». И он был прав. Я убила больше часа, безрезультатно вливая свою силу в перемещение предметов. Ничего не происходило совсем. Я не заметила, как гнев не только затопил сердце, но и заполнил мысли. В порыве все бросить и сжечь эти никчемные деревяшки, я сильно зажмурилась, и тут произошло невероятное. Резкая головная боль отступила, и чувство освобождения от внезапной агрессии неожиданно перешло в реальность. Брусья поднимались в воздух легко, словно это было не тяжелое обработанное дерево, а легкий, практически невесомый лебяжий пух. «Умница!» — похлопала меня по плечу леди Элеонора. А я совершенно измотанная, осела на землю от едва ощутимого прикосновения женщины. «Передохни на сегодня». «Но как же витрина?» «Мистер Сторн отлично совсем справится. А чертежи ты ему уже предоставила». «Ну вот, кто бы мог подумать, что особый дар отнимет столько сил?» Я расположилась на скамейке работников и просто с неимоверной скоростью стала поглощать собранный триний перекус. «У меня уйдет на это пару-тройку дней. В салон я смогу доставить витрину к концу недели», — проговорил мужчина, когда сколотил основной каркас шахматного поля. «Удивительно! И как мне самой не пришла подобная идея? Во дворце короля Генри Траун, садовник, изобразил что-то подобное, только из цветов. «Красота в мелочах!» — подвела я итог и налила из кувшина в кружку молоко. Нашу милую беседу прервал незнакомец. Мужчина шел, прихрамывая, опираясь на тонкую трость. Его сопровождала трини «Мистер Тексли?» В удивлении женщина изогнула правую бровь. «Кто это?» — тихо спросила я у леди Элеоноры. «Муж леди Марлина Тексли. Она владеет пекарней неподалеку от нашего салона, в начале улицы». Интересно. Что ему тут потребовалось? Мужчина остановился и снял шляпу, приветствуя нас. «Печальные новости, Элеонора!» Затем он несколько раз покрутил полы своей шляпы в руках и опустил взгляд. «Стюарт, не томи, что произошло!» Уже более встревоженно обратилась к нему леди Бридж. «Марлена, она... я...» Он явно не понимал, с чего начать а я, немного разволновавшись, решила ему помочь сосредоточиться и, представив главный вход особняка и прилегающую к нему аллею, визуализировала красивую кованую скамью. Перемещение прошло быстро и практически незаметно. Тринни вскрикнула и испуганно попятилась в сторону, когда за своей спиной обнаружила неожиданную находку. Надо отдать должное леди Элеоноре. Она осталась совершенно спокойной и невозмутимой. — Стюарт! Присаживайтесь, я вся внимание. Наша пекарня произошло возгорание. Марлена без сознания. Как так вышло? Дознаватели опросили всех, кто был в тот момент рядом. Это повторилось снова, верно? Неужели и до нас дошла эта напасть? Я виноват. Марлена должна была уйти пораньше но я не смог лично проконтролировать поставку муки и попросил ее задержаться. А потом... Голос мужчины дрогнул, и мне стало совсем не по себе. Как будто прочитала тайны его мысли. Я слышала от Леди Бридж, что многие салоны были давно закрыты, а те, кто выполнил все требования короля, работали. Хотя их прибыль совсем не была такой, как прежде. И вот не так давно стали происходить Странные вещи. Особенно они касались женщин, которые зарабатывали наравне с мужчинами Лидельмиля. «Как это бесчеловечно!» — громко проговорила Элеонора. «Неужели они решили перебить нас, как котят?» Кто были они, я могла только догадываться. Но, увидев реакцию женщины, поняла, что история ее сестры и племянницы много лет назад была как-то связана с этим всплеском неприятных событий для деловых леди столицы. Стюарт поделился своим горем и событиями, произошедшими в столице. И Леонора сложила на груди руки и долго всматривалась вдаль стеклянным, совершенно неживым взглядом. «Я боялась встрять в столь личную беседу, хотя здесь совершенно нечего было скрывать. Наверняка заголовки лидельмильских газет уже пестрили громкими сообщениями о серии поджогов столицы». «Элеонора, прошу, помоги! взмолился мужчина, глядя на Леди Бридж. Ты же знаешь, мне потребуется официальное разрешение от властей. Уже тише проговорила женщина, особо не раскрывая того, о чем ее просит мистер Тексли. Может, у нее получится? С надеждой в голосе проговорил Стюарт и посмотрел на меня. Я? Вы же, племянница Элеанора. Значит, ментальный дар вам передался по наследству, а учитывая тот факт, что вы не успели пройти регистрацию... Не буду скрывать. Чем дольше говорил мистер Тексли, тем страшнее мне становилось. Боже, я должна пройти регистрацию как менталист? Тетушка, в поисках защиты я посмотрела на Леди Бридж. Исключено, Стюарт. Энни совершенно не помнит событий последних лет. «Менталист, не владеющий своим сознанием, не может проникать в чужое, тем более в чужое», — повторила Элеонора для пущей убедительности. «Иначе она может навсегда уйти за грань. Я не могу ее потерять снова». «Какая жалость, что мы не являемся кровными родственниками. Возможно, в знак благодарности мне удастся что-нибудь узнать о настоящей племяннице Леди Бридж. А пока...» Я кивала китайским болванчиком и крепко сжимала женскую ладонь в ответ на мою защиту. «Вы уверены, что леди Тексли не приходит в сознание из-за магического воздействия?» Тут меня пробрало любопытство. В нашем мире от ожогов люди впадали в кому, а как справлялись с этим лекарь маги было интересно и познавательно одновременно. «Колинс лично прибыл на пепелище». Марлен в подвешенном состоянии парила над тем, что осталось от нашей пекарни. В ауре огненного пламени, которое погасла только благодаря огневику и службы, в сознание она не пришла. Лекари пытались привести ее в чувство, так как внешних повреждений не было. «Стюарт, любое мое вмешательство требует высшего уровня активации силы». Это не может остаться незамеченным. Печально, что это произошло с Марленой. Я уверена, они найдут способ вернуть ее. Мне было очень жаль, леди Тексле, Но я абсолютно уверена, что Элеонора не стала бы бездействовать, если бы могла обойти запрет. Я понял. Прости, что потратил впустую твое время. Он встал со скамьи, надел шляпу. Прощайте, леди. Стюарт явно сник, но старался изо всех сил сдержаться. Я видела, как подрагивали его плечи, когда он стал удаляться от нас. Прощай. Погода изменилась, ветер усилился, небо затянуло грозовыми тучами. Я попыталась развернуть палантин, чтобы плотнее им обвязаться и согреться. На сегодня хватит, пора заходить в дом. Приказным тоном скомандовала Элеонора. Мистер Сторн, навес! Как освободитесь, я жду вас в доме. Когда по пути в дом я прокручивала всю эту историю в голове, в сознании неустанно билась только одна фраза. Бабуля часто ее проговаривала, если случалось что-то нехорошее. Пришла беда, отворяй врата. Интуиция подсказывала, что это было только начало, и когда ситуация выйдет из-под контроля, достанется всем тем леди, кто посмел проявить себя наравне с мужчинами. Кто бы мог подумать, что собственный резерв силы настолько быстро опустошался. Всего лишь подвигала небольшие скамейки, да брусья поперекидывала. А такое чувство, будто сто вагонов разгрузило. Кстати, о вагонах. В газетах не так давно писали, что Ледолимийской транспортной компанией и королевскими инженерами будет запущено первое магическое сообщение стрела между столицей и главными городами, прилегающих к ней регионов. А ведь наша продукция могла бы продаваться не только в столице. Можно было бы организовать при хороших оборотах доставку, так сказать, на постоянной основе, если бы запуск сообщения прошел успешно. Раздумывала я и тут же отсекала далеко идущие планы. Разобраться бы сначала с мелочевкой, а уж потом... Элеонора посоветовала мне принять кедровую бочку для восстановления резерва. Я сначала подумала, что мне показалось, и вместо ванны послышалась бочка. Но нет, кедровая бочка с эфирными маслами и ароматной пеной. Трини давно скипятила для меня воду по поручению женщины, но вот беседа с мистером Стюартом немного отсрочила этот столь неожиданный и приятный во всех смыслах момент. Меня сопроводили в специально отведенное для этого помещение, выложенное природным камнем. «Леди Энн», — проговорила трини подливая из чайника кипятка в бочку. «Раздевайтесь и полностью погружайтесь в воду до линии подбородка». Я обратила внимание, что здесь на полке справа стояло много из продукции нашего салона. На небольшой крючок я повесила свой тяжелый махровый халат и, немного стесняя свои ноготы и присутствия девушки, стала забираться по маленькой лесенке в бочку. «Волосы бы расплести — это очень важно. Ничто не должно мешать восстановлению». Тринни не вдавалась в подробности всех поручений от леди Бридж. Но девушка явно была посвящена во многие вопросы и ситуации из жизни рода Фергюсонов, несмотря на свой достаточно молодой возраст. Значит, порядочным человеком оказалась девушка. Возможно, так же, как и мистер Сторн, принесла родовую клятву о неразглашении. Косы легли тяжелыми волнами на плечи и грудь. А когда я полностью опустилась в воду, они превратились просто в крепкие цепи, тянущие ко дну. Непривычное ощущение от такой длины шевелюры, особенно учитывая, как подобную красоту нужно промывать. Каждый раз так в бочках не искупаешься. Я попробовала прикинуть, сколько же воды могло уйти на одно такое купание. Вышло совсем неэкономично. А уж какой расход природных ресурсов. Но открывать сообщество по их охране я не собиралась. Да и грязный, тоже ходить как-то не пристало. В общем, просто надо было не думать о лишнем. Изготовление шахматного поля для витрины салона, как и обещал мистер Сторн, заняло не больше трех суток. Я же в свободное от небольшой помощи мужчине в выполнении своей задумки время продолжала тренировки. Элеонора не позволила мне засесть на все это время в особняке и познакомила с ближайшими соседями. Милейшие люди, на первый взгляд. Со всей присущей гостеприимностью легальмельцев принимали племянницу Энн Фергюсон как давнюю знакомую. Я видела по их лицам, что им не терпелось узнать, где же я пропадала все это время. Или же держала руку на пульсе и тут же вносила ясность: Девочка не помнит ничего. Чистая случайность помогла обрести Энни. Я лишь улыбалась в эти моменты или срочно отпивала чай, чтобы не иметь возможности лично держать оборону против любопытствующих. Готово! Проговорил мистер Сторн и сдернул темное полотно шахматного поля. Я еле удержалась, чтобы не броситься мужчине на шею. Вышло отличное сочетание светлых и темных квадратов. Сохранилась фактура дерева, и хотелось все бросить и прикасаться руками ко всем трещинкам и срезам, а самое главное древесный запах. Спасибо большое! Это именно то, что было нужно. «Я всего лишь делал свою работу, леди н «Вам не за это ведь платят?» Немного раскраснелась от того, что загрузила мужчину неоплачиваемым заданием. «Но должна вам признаться, у вас просто превосходно получилось. Я не ожидала, что здесь есть человек, умеющий обращаться с деревом». «Не будем раскрывать никому всех секретов». Мистер Сторн улыбнулся. Глубокая морщина залегла длинным разрывом вдоль лба. В уголках глаз отобразилась мимическая сетка от прищура «Это мое увлечение. Но в наше время никому не требуется ручная работа. Все привыкли использовать магию. Некрасивое становится привлекательным, и даже старый дом-развалюшку можно превратить в шикарный дворец. Здесь нет правды. Все привыкли довольствоваться обманом». «Я думаю, вы не правы». «Людям всегда нужны перемены, просто они боятся всего нового». «Может, и не прав», — пожал плечами мужчина. «Но поверьте, я еще не встретил ни одного человека, кто хотел бы перемен». «Вера и надежда есть в каждом из нас. Стоит только заглянуть в себя и поверить в других». С доставкой в столицу проблем не было. Витрина оказалась довольно миниатюрной но все же нам потребовалось взять в аренду повозку для грузов. Переместить шахматное поле из особняка в столицу я не рискнула. Несмотря на то, что мистер Сторм немного доработал мою идею, и поле еще вдобавок ко всему удобно складывалось. Да и мало ли кто мог увидеть действия моего удара там, где на каждом углу служители закона и верные поданные короля. Стоило быть осторожной, особенно на фоне последних неприятных событий. «Ты уверена, что стоит сменить вывеску?» Элеонора восхищенно рассматривала оформление своего салона. «Для чистоты стекол мы воспользовались услугами магов-ботовиков. Освещение витрины обошлось совсем побросовым ценам. Хвала распродажам и штучному товару в остатках. Выставочные тумбы в салоне уже были, и первой линией я водрузила на них красивые флаконы духов собственного производства. «Вывеска все портит!» заявила я, глядя на черно-белый ужас, больше смахивающий на бюро ритуальных услуг. «Нас оштрафуют за нарушение приказа о трауре». «Нет. Домашние библиотеки не только расширяют кругозор и добавляют знаний, но и помогают находить некоторые несостыковки. Меня очень одручало, что с улицы все салоны и магазины выглядят траурно. Разве захочется кому-нибудь развеяться и пройтись по центральной улице, потратив ни одну приличную сумму для души, когда кругом такая угнетающая атмосфера. Я решила поднять свод правил и законов Лиддельмеля и вычитала одну занимательную вещь. Оказалось, что траур короля может продолжаться несколько лет подряд, только в том случае, если был объявлен официальный отбор невест и великая сила этого мира не признала новую королеву. И выходило в итоге, что все приказы, связанные с утратой прежней королевы, не имеют под собой законной основы и считаются недействительными. Неделю спустя На сегодня было назначено торжественное открытие салона «Бридж Бьютти. Об именных приглашениях мы с Элеонорой позаботились заранее. Волнуйтесь! поинтересовалась я у женщины, когда она на мгновение задумалась у прилавка с духами. «Что, если все было напрасно?» Леди Лидельмиле забыли, что им необходим должный уход за собой. Они не пленницы своих домов, а полноправные хозяйки, для которых важна и внешняя составляющая. — Они должны оценить. Я указала рукой на сверкающие флаконы и блестящие упаковки. Небольшой фуршетный столик, на котором красовались бисквиты, пирожные, конфеты из королевской кондитерской. — Это вам. Я вытащила из футляра сверкнувшие в свете магических кристаллов новенькие портновские ножницы с золотыми кольцами. Усилием мысли я метнула к выходу атласную красную ленту и, сосредоточившись, переградила дверной проем. «Что ты делаешь, Энни?» Уже в более привычной манере проговорила Элеонора, удивленно вскинув одну бровь. «Традиция такая. На успех и благополучие. Начало новой жизни». Мне хотелось, чтобы новый образ салона привлек как можно больше постоянных клиенток. В качестве продаваемой нами продукции я убедилась лично, когда тестировала все на себе, еще там, в особняке. Элеонора заверила, что никаких неожиданных реакций не следует ожидать, и я верила. Как не верить, когда женщина так болеет за свое дело? Вряд ли она могла надумать вредить своим клиенткам, удешевляя производство в целях обогащения. В планах была попытка запустить новую производственную линию. Естественно, после того, как мы немного окрепнем и погасим хотя бы часть долгов по векселям. Сейчас мы производили только духи, остальную косметику мы закупали оптом в Касадынии, что было весьма накладно. Оплата поставки, наем экипажа. «Это еще не вся проговорила я заговорщическим тоном. Из служебного помещения появились вольные музыканты. Мужчины и женщины были в нарядных одеждах, пестрые лента украшали прически дам. Они путешествовали по этому миру, не привязываясь к определенному месту жительства. Счастливые люди! Как часто, оставаясь на работе сверхурочно, я мечтала отправиться в большое путешествие. И отправилась? Правильно. С особой дотошностью необходимо формулировать свои мысли. У бабули одна знакомая часто жаловалась. Как она устала! как не высыпается, стеная по этому поводу и всегда упоминая бранные слова. Ее услышали. Однажды женщина проснулась с утра, и ее разбил паралич. Вот тебе и делать ничего не надо. Отдохни, выспись. Только уже навсегда. И я стала заложницей ситуации. Не могу сказать, что я сильно соскучилась по дому. Меня там даже кошка не ждет. И подругами я особо не успела обзавестись. Все семейные, при мужьях, с детьми а я вечно работающая лошадка. Мне повезло. Я не попала к плохим людям, нашла поддержку и получила возможность заработать себе на жизнь. Но как же нужно правильно мечтать? Вручив Элеоноре ножницы, я проводила музыкантов в зал. Приятная мелодия полилась звенящим рычагом, привлекая не только специально приглашенных посетителей, но и обычных прохожих. Широко улыбаясь, я лавировала между гостями нашего салона. К нашему удивлению, все настолько утомились сидеть в заперти, что с превеликим удовольствием покинули свои дома и отправились на торжественное открытие. Бридж Бьюти, наконец, ужил за долгое время простое. Яркое магическое освещение, музыка, смех и разговоры вдохнули жизнь не только в салон, но и во всю улицу Терскую. Смотрители включили в центре маленький фонтан с бронзовой птицей, в клюве которой торчал металлический свисток с оттиском увесистой гербовой королевской печати. И неожиданно у входной двери образовалась очередь из «Леди Лидельмиля». Девушки с интересом рассматривали нашу новую витрину и пытались пробраться незваными гостями внутрь. «Они сейчас нам разнесут весь салон. Я планировала, что это будет закрытое торжество». Испуганно проговорила Элеонора «Действительно, такого наплыва посетителей никто не ожидал Но закрыть перед носами заинтересованных потенциальных покупателей дверь Рука не поднималась Придется еще несколько дней принимать всех желающих Я набрала побольше воздуха в грудь и вышла к дамам на улицу Оставляя Леди Бридж в легком недоумении «Милые Леди!» Подняла руку с перчатке вверх и позвонила в фарфоровый колокольчик Обращая на себя всеобщее внимание Сегодня наш салон не сможет принять всех желающих В очереди пронесся возмущенный гул голосов Но я приложила палец к губам, прося немного тишины Мы объявляем завтрашнего дня открытое посещение Нам нужны добровольцы Каждая из вас может внести свой вклад И помочь салону Бридж Beauty составить списки гостей на эту неделю Из очереди отделились несколько хрупких фигурок молодых девушек, которые заявили о своей готовности помочь. «Энни, вы уверены, что мы не совершаем ошибку? Салон не сможет работать нормально еще целую неделю, угощение не проблема. Но даже запасов продукции может не хватить, не говоря уже о тестовых образцах. Дополнительная поставка планировалась только ближе к концу этой недели». Делилась своими опасениями Элеонора, когда я вернулась в салон. Справимся. Очень хотелось в это верить, но разруливать эту непредвиденную ситуацию придется однозначно мне. В воздухе витал аромат дорогого парфюма и еще один, едва уловимый, косметический. Увлажняющий крем и тоник, эмульсия для кожи и нежнейшая пудра. Ассортимент Бридж Бьюти пестрил новинками и уже зарекомендовавшими себя образцами. «Энни?» Женщина затащила меня за руку в служебное помещение и с неподдельным блеском в глазах указала на плетенную корзину. «Что это?» «Наше будущее», — таинственно проговорила Элеонора, пальцами подцепив вверх кружевное плетение содержимого корзины. «Тестеры? Косметический эффект плюс влияние артефактов на состав. Мы живем в мире иллюзий». Но никто не отменял рутины и ситуации непреодолимой силы. Вот. Женщина протянула мне первую баночку крема на вид обычного. На белом формуляре образца была надпись «Смерть не к лицу». Даже боюсь представить, что это. Не стала я кривить душой и честно призналась в своих первых ощущениях страха и неизвестности. Крем снимает болезненный вид. Часто мы бываем не в форме, и пока организм не восстановится, Это печальное зрелище. Этот современный состав не просто скрывает недостатки и дает косметический эффект. Он преображает. Действие длится ровно сутки. Любая леди вполне может посетить званный вечер, отправиться на важную встречу. «Почему не воспользоваться привычной иллюзией?» Я задала вполне резонный вопрос. «Все просто. Магический резерв». «Любой артефакт в обычном виде требует полной подзарядки, причем от своего носителя». «И что?» «А то!» Элеонора прикрыла дверь поплотнее. <звук> «Наша продукция позволяет сохранить резерв и восстановить его гораздо быстрее. Мой хороший друг-артефактор давно исследовал природу обмена энергией предмета с его носителем. Он выявил, что сам артефакт и заключенная в нем сила Конкретного мага продолжают взаимодействовать даже в те моменты, когда маг полностью зарядил предмет. Пиявка. Что? Теперь меня не поняла, Леди Бридж. Эффект пиявки, черж такой, присасывается к человеку и питается кровью. Да, что-то такое в этом есть схожее. Мы же даем возможность своей продукции сберечь резерв. И как давно вы тестируете эти новинки? Год. «Для этого мне потребовались деньги, много денег. В лаборатории тесты подходят к завершению, и вскоре можно будет запустить новое производство. Но нам нужны новые вливания. Я очень рассчитывала начать продажи как можно скорее. Понимаешь, почему нельзя больше тянуть?» Кто же знал, что времени в обрез? Внезапно музыка стихла, и общая атмосфера праздника сменилась гробовой тишиной. Что-то не так. Мы с Элеонорой переглянулись. Женщина быстро среагировала. Закинула в корзинку тестовый образец, проговорила заклинание сокрытия, и в стене показалось углубление. Корзинка, записи, документы и образцы быстро исчезли в темноте выемки. Стена исказилась, а затем снова стала привычной для окружающих. Нужно проверить. Я нервно улыбнулась. Мы одновременно кивнули. Я открыла дверь и прошла в зал. Затем произошло нечто невообразимое, не укладывающееся в уме и не поддающееся никакому здравому смыслу. Дознаватели. В черных фраках пять человек королевской службы во главе с Коллинзом Риксом стояли в дверном проеме и сканировали жесткими цепкими взглядами присутствующих. «Добрый день, господа. Чем могу быть полезно? Я поприветствовала мужчин и впервые поняла, что такое настоящее ментальное воздействие Все, что было до этого с Элянорой, не шло ни в какое сравнение Ужас и паника накрыли меня с головой Острая, нестерпимая боль пронзила голову «Энн Фергюсон, где ваша тетушка?» Мозг словно жарили на сковородке а Ознок и жар одновременно пробирали до дрожи мое тело Но я стояла и улыбалась Вокруг были гости. Я не должна была подать и вида, что меня допрашивают вот так, с порога. Никто не должен был догадаться о происходящем. «Проведи их в кабинет», — донесся в спину призыв женщины. «Рада приветствовать вас в нашем салоне», — лепетала я заплетающимся языком. В глазах Рикса плескалось презрение. «Я вас провожу». Как можно доброжелательнее проговорила, собрав последние капли сил и терпения. На ватных ногах я развернулась и, лучезарно улыбаясь окружающим, направилась прочь из зала. Дознаватели шли следом. Тягостный шлейф негатива, исходящий от мужчин, затронул всех присутствующих, несмотря на все мои попытки как-то сгладить ситуацию. Казалось, стены вокруг давят, настолько гнетущей была обстановка. И Леонора смотрела на присутствующих прямым взглядом. Ее лицо не выражало ни страха, ни радости. Бездушная маска, не более. Я же наоборот, тряслась, как осиновый листок на ветру. Меня бросало то в жар, то в холод, а язык и вовсе присох к небу. Настолько я переволновалась. Мистер Коллинз выступил вперед и достал постановление, о чем гласила большая надпись в самом верху. «Леди Элеонора Фергюсон-Бридж!» Пустился в официальное обращение глава дознавателей. В глазах у меня резко потемнело, а кислорода в кабинете стало значительно меньше. Голова сильно закружилась, и я закашлялась. «Если вам плохо, мои люди могут отправить вас к лекарю!» Холодно и без особых эмоций нехотя прервал свою вступительную речь мужчина. «Все хорошо!» Я едва шевелила губами сливаясь с зеленым цветом стен. «Энн, деточка, может тебе действительно выйти на время?» «Нет!» Практически прокричала я, и остальные мужчины как-то странно на меня покосились. И Леонора успела мне кинуть ментальное. «Держись, Держись дело плохо. плохо». Когда она успела это распознать, мне было непонятно. Может грохнуться в обморок или нет? «Если никто здесь не собирается падать в обморок...» Словно прочитал мои мысли, Коллинс. Я продолжу. Поступила информация, что вы воспользовались своим даром без надлежащего на то разрешения. Я не понимаю вас. Или она раскрестила на груди руки и обвела всех тревожным взглядом. Вам знакома, Марлена Тексли. По нашим данным, вы состоите в приятельских отношениях. Смысла отпираться нет. «Я и не думала», — ошарашенно проговорила леди Бридж. «Но какое это имеет значение?» «Вчера ночью неизвестные прокрались в палату леди Тексли и ментально воздействовали на ее подсознание. Устранив дежурищую возле ее палаты королевскую стражу, свидетели подтвердили, что одним из троих неизвестных была женщина. Теперь пришел мой черед удивляться. Неужели все произошло именно так, как описывал Рикс? В миля, я не единственный маг-менталист. Попыталась за себя вступиться женщина. Менталист? Нет. А маг десятого запретного уровня вы единственная. Я не понимаю, проговорила Элеонора, и впервые за этот вечер выдержка ее покинула. Она отодвинула стул и присела. Пальцы на ее руках немного подрагивали, а в глазах считывался ужас от происходящего. — Я не посещала леди Тексли вчера. — Мы узнали об этом вопиющем случае. Я вмешалась. Только на днях. Со слов самого мистера Тексли. — Стюарт Тексли взят под стражу этим утром. Он четко описал всех, кто ему помогал. В воздухе повисла пауза. Я также не выдержала и присела в стоявшее в углу мягкое кресло. Неужели Элеонора отважилась? Она же при мне отказала мужчине в помощи, или нет? Я вижу, что кроме слов вы ничем не можете подтвердить свою невиновность. Именем короля я вынужден вас арестовать для дальнейших разбирательств. Но вы не можете. Стрепинулась я и попыталась остановить их. Вас я также арестую, если вы будете препятствовать нам исполнять свои должностные обязанности. Эй, не детка, ничего не бойся. Ты помнишь, о чем мы договорились? Многозначительным взглядом посмотрела на меня леди Бридж. Тогда все будет хорошо. Я понимала, что мне просто жизненно необходимо остаться на свободе. Иначе никто не сможет помочь Элеоноре. Леди Бридж лишь попросила об одной услуге Коллинза, и, к нашему удивлению, он пошел навстречу. И Леонора в магических наручниках вывели двое дознавателей через запасной выход. Если бы это произошло на глазах у всех приглашенных, салон можно было бы закрывать в этот же день. Женщина в очередной раз показала, насколько она переживает за свое детище, несмотря на все неприятности. Остальные же, во главе с Риксом, вышли через главный выход, любезно попрощавшись с нашими гостями. В душе был полный раздрай. Я осталась одна, без поддержки. А главное, мне никак нельзя было подвести Элеонору и загубить начатое ею дело, за которое пострадали ее сестра с племянницей. Я нацепила улыбку и вышла в зал. Сейчас глаза блестели не от радости, а от слез и горечи поражения. Никак не ждала беды с этой стороны, и от этого вдвойне неприятно. Мне повезло, что мы догадались нанять помощников на открытие. Одна я все это не вывезла бы, особенно после всего произошедшего. Официанты расторопно меняли выпечку и десерты на фуршетном столике. Я же полностью взяла на себя роль консультанта. Влезла в белоснежный передник, водрузила на прилавок несколько корзин с тестовыми образцами, пока не магического назначения, и проговорила. Уважаемые леди, каждая из вас является неповторимой. Для поддержания вашей индивидуальности наше производство в будущем запустит новую линейку косметики под личным брендом с эксклюзивными магическими свойствами. «И в чем же главная изюминка?» скептически высказалась леди Бромвуд, сняв перчатку и втерев в кожу образец питательного крема «Шелк и нежность». Наша серия уходовой косметики не только привнесет в вашу жизнь полезности и красоту, «Ну и наладит быт!» «Прелестно!» — выдала женщина, принюхавшись к тончайшему аромату, исходившему от того места на коже, куда только что впитался крем. Леди Бромвуд являлась одним из важнейших клиентов салона «Бридж Бьюти». Именно она была законодательницей мода в столице. Остальные лишь копировали все с нее и переносили на себя. Прически, одежду на заказ конкретных ателье, духи, косметику. Потерять доверие такой клиентке означало остаться и без других леди. Но что радовало, она не являлась балмошной особой. Своеобразной, да. Но к леди с такими данными Элеоноре удалось найти подход. Теперь мне главное не сломаться и выстоять. Этот утомительный день казался непомерно долгим. Я в нетерпении ждала скорейшего его завершения. Когда я наконец-то попрощалась с последней клиенткой, просто съехала за прилавком на пол и долго сидела и смотрела в одну точку. Ну как так? Почему такие неприятности возникли именно сейчас? Нет, конечно, лучше бы их и вовсе не было. Но когда столько усилий ушло на новый виток в жизни салона, казалось, что все рушится, как карточный домик. Звон входного колокольчика нарушил тишину. «Здесь есть кто-нибудь?» Громыхнула в тишине салона, и я, встав на четвереньки, аккуратно стала приподниматься на лакированной поверхности витрины. Сильно не высовываясь, я постаралась присмотреться. Кто решил нас побеспокоить в столь поздний час? Голос был однозначно знаком, но я до последнего не хотела верить, что это действительно он. А это был Зейнар. Я несколько раз моргнула в надежде, что парень не успел меня заметить, и только собиралась юркнуть за витрину, как меня остановил крепкий захват рук, удерживающих мои предплечья. «Куда вы, эм? Неужели я такой страшный?» Удивился мистер Фингсел-младший, и на его лице воцарилась едкая ухмылка. «Простите, я вас не узнала, приняла за хотела спрятаться». Идея прикинуться дурочкой мне понравилась. В самом деле, разве я не могла испугаться? А он?» Зейнер ведь должен понимать, что я могла и не разглядеть его в темноте, так как первое, что сделала, когда проводила гостей салона, погасила магическое освещение. Но парень лишь хмыкнул и потянул меня силой вверх. Я даже дернуться не успела, как оказалось сидящей пятой точкой на столешнице прилавка, прижатая сильным и молодым телом». «Что ты себе позволяешь?» Забарабанила активно кулаками по широким плечам Зейнера и включила на лице оскорбленность. Учитывая, что фактически опыта общения с мужчинами этого мира у меня было мало, а побывать на балу в качестве представительницы старинного рода Фергюсонов еще не удалось, пришлось воспользоваться интуицией и воспоминаниями о просмотрах исторических фильмов. «Зачем шумишь, глупышка?» Неожиданно ласково проговорил Зейнар и провел по моей скуле костяшками пальцев. Я вот сейчас не очень поняла, что это было. В голове был полный хаос, и от этого я только еще больше пребывала в недоумении от происходящего. «Мистер Финксел, если вам дорога жизнь, отпустите!» Снова перешла на «вы». Мужской смех, надрывный, прерывистый, разрезал тишину. Вы сейчас мне угрожаете, леди Фергюсон?» Перестав смеяться, Зейнар посмотрел на меня прямым взглядом и поддержал мое официальное обращение. Как это? Я почувствовала под ладонями, как ритм его сердца ускорился настолько сильно, что я даже растерялась. Походило больше на запуск ракеты с космодрома, чем на привычное сердцебиение у людей. — Я предупреждаю, Зейнар! — тихо проговорила сквозь зубы, упираясь ладонями в его большую мускулистую грудь. Он склонил голову на бок и прищурился. «Я не ошибся в вас. Вы истинная леди, не то что эти». «Я бы не торопилась делать поспешные выводы на вашем месте. Любая леди может забыть о приличиях и правилах поведения». Я не очень понимала, о ком так негативно высказался Фингсел-младший. Но вдаваться в подробности чужой личной жизни не было совершенно никакого желания. Мои мольбы, наконец, были услышаны. Он перестал удерживать меня за талию и отступил на шаг. «Приношу свои извинения», — мужчина склонился в почтении. «Этого больше не повторится, если только вы сами не пожелаете иного». Проблеск огня вновь отобразился в его взгляде. «Нет, не пожелаю. Не хватало мне только связываться с необузданной молодежью» которая берегов не видит. Я до сих пор не привыкла, что уверенная, самодостаточная и взрослая девушка оказалась в теле невинной и потерянной души. Для всех я только красивая, юная, миленькая мордашка. А что, до внутреннего содержания? Так разве это кому-то интересно? Я не хочу себя обманывать и допускать того, о чем буду сожалеть. Зейнером именно такая ситуация когда мужчину привлекает и интересует только внешность. И только сейчас я опомнилась, что не узнала цель его визита. Зачем вы здесь? Я не помню, чтобы сегодня приглашала вас. «Королевские служащие не всегда верны своему правителю. Мне донесли, что на имя вашей тетушки выписан приказ о задержании. Я пришел вас предупредить». Скрывать уже смысла не было, и я не стала делать тайну и случившегося, по крайней мере, для него. «Вы опоздали. Леди Бридж взяли под стражу час назад». Я обхватила себя руками за плечи, внезапно почувствовав холод. Слез не было. Хотя если бы я поплакала над своей судьбинушкой, могло полегчать, отпустить. Но я не привыкла впадать в уныние. Разве только иногда. Все мы люди. Ничто человеческое нам не чуждо. «В чем же суть ее задержания?» Вот тут я с дотошностью стала раздумывать, что можно говорить, а что нет. Все же знать о задержании и рассуждать о главной его причине – не одно и то же. «Все произошло так стремительно!» Я театрально сложила руки на груди и уже поникшим голосом продолжила. «Их было пятеро. Все в черном. А дальше меня никто не допустил, когда они разговаривали с Элеонорой». Для пущей убедительности не хватало только носового платка и скупой слезы. Надо будет потренироваться в свободное время. Зря я, что ли, посещала драматический кружок в школе. Ведь до сих пор не знаю, какие сюрпризы еще меня поджидали в Лидельмиле. Из хорошего получалось, что мы успели открыть салон и привлечь гостей. Из плохого кто-то следит за всеми, особенно здесь, на улице Терской. И держит всех на карандаше. Леди Бридж арестована. И самое главное, навязчивый ухажер явно дал понять, что не намерен просто так от меня отступаться. «Интересно, каким богам молятся местные? Может, мне уже пора призвать высшие силы?»